Десятый день лиственя. Вечер. Вчера весь день шёл дождь. Уже чувствуется приближение осени. На балконе зябко. С карниза за шиворот падают ледяные капли. Пришлось закутаться с головой в одеяло. В комнате сделалось сыро и промозгло. Неуютно. Скорее бы нас перевели в корпуса студенческого общежития, в тёплые маленькие комнатки. Я пока не знаю, приняли меня или нет. Списки поступивших вывесят завтра. Я уже ни в чём не уверена, но стараюсь думать о хорошем. О том, что мне понадобится тёплая одежда, я догадалась лишь утром, когда по дороге на завтрак тряслась от холода. Сюрприз! Зимы в королевстве флор мягкие, но всё же боюсь не до такой степени, чтобы встречать их в платье и лёгких ботиночках. Надо пересчитать деньги. Не удастся ли выкроить несколько монет на тёплый плащ? Если нет, придётся работать ещё усерднее. Я составила объявление для агентства по найму. Как только отыщу свою фамилию в списках, сразу отнесу его. Я все рассчитала. Утром занятия, после обеда 2-3 часа на подготовку, вечером и в выходные — работа. А отдых? Отдохну на втором курсе. Сегодня на факультете артефакторики прошло последнее испытание. Мое положение и так шаткое, поэтому я поклялась во что бы то ни стало сохранять спокойствие. Я даже, скрипя сердце, пообещала себе, что извинюсь перед Роном. Как-нибудь, если представится подходящий случай. В павильоне, увитым ветвями дикого винограда, нас встретила прекрасная дриада. Желтая мантия на ее плечах в этот пасмурный день казалась сотканной из солнечного света. Залюбовавшись, я не сразу поняла, что чудесное видение на самом деле декан факультета Мэтрис Лулл, «Дриада выглядела нашей ровесницей, поэтому мальчишки, как дурачки, принялись хихикать, подталкивать друг друга локтями, кроме Рона, конечно. Этот продолжал стоять, как стоял, точно каменный истукан». Мэтрис Лул ничего не сказала, но так красноречиво приподняла тонкие брови, что мальчишки тут же сникли. «Добро пожаловать на факультет артефакторики и Рун!» Голос декана переливался ручейком. «Последнее испытание вам понравится». «Точно?» — мы недоверчиво переглянулись. Уверенно мэтр Орта, проверяя остро ли заточены ланцеты, и мэтр Ригас, потирая руки при виде орка-разбойника, тоже думали, что испытание нам понравится. Но, забегая вперед, скажу, артефакторы и правда приятные ребята. В павильоне на столах, в корзинках, на тарелках и подносах были разложены цветы, веточки, листочки, камешки все, что можно собрать в лесу. «Будем изготавливать поделки для младшей школы», — хмыкнул Шур, который все никак не мог угомониться и поглядывал на прекрасную дриаду вовсе не как на декана. «Я умею, да. В первом классе сделал ежа из кабачка». «Отлично», — холодно осадила его мэтрис Лул. «Твой Ёж был оберегом, защищал от несчастного случая, от сглаза, болезни и бедности». «В каком-то смысле?» — не сдавался Шур. «Спас меня от жирного минуса в журнале!» Все захихикали, и даже дикан улыбнулась. «Хорошо. Значит, у тебя уже есть опыт», — кивнула она и обратилась ко всем. «Сегодня вам нужно изготовить самый простой оберег. Оберег на удачу. Неважно, из чего вы его создадите. Главное, чтобы он нес в себе частицу вашей магии, вашей силы». В конце испытания вы подарите амулет тому, кому желаете удачи при поступлении». Она снова улыбнулась. «Но это не обязательно. Просто небольшой бонус. На выполнение задания дается час. Приступайте». Одногруппники рассыпались по залу, перебирая сухие веточки и соцветия, а я с самого начала знала, какой амулет хочу создать и для кого. Я сразу отправилась к корзине, где лежала круглая галька с берега озера. Я не торопилась. Времени в запасе полно. Перебирала камешки, гладила, искала подходящий. И вот, наконец, на дне корзины обнаружила то, что нужно. Аккуратный, небольшой, величиной с половину ладони камень, формой, напоминающий каплю. Самое главное, в нем было отверстие, проточенное водой. Такие камни сами по себе считаются оберегами, а если добавить немного магии, я прикоснулась к нему кончиками пальцев, прошептала заклинание и на гладкой поверхности огнем засияла руна МИА, пожелание удачи. Не так уж много рун я пока знала, но эту видела в книге и постаралась повторить. Да, линии кривоватые и угловатые, но руна светилась, а значит работала. Среди вороха ярких лент я отыскала самую простую пеньковую бечевку. Тому, кому предназначенному лет, лишние украшения ни к чему. «Готово», — прошептала я. Студентка-помощница, которая ходила между рядами, кивнула, осмотрела мою работу и сделала пометку. «Кому-то подаришь?» «Да». Я огляделась и поняла, что справилась с заданием первой. Одногруппники трудились, склонившись над столами. Рон вдалеке ото всех в одиночестве. Он вязал сложные узлы из веревок, вплетая в них сухие травинки. От волнения перехватило дыхание. Но пора заканчивать с этой глупой враждой, которая выросла из недоразумения. Если разобраться, я с самого начала была неправа. Как можно ненавидеть всю расу из-за преступления одного единственного мерзкого представителя? Рон. Его спина напряглась. Он неуклюже повернулся, будто ожидал удара. «Это для тебя». Я протянула ему оберег с сияющей руной Мия. «Удачи». «Он ведь должен понять, что я прошу прощения. Предлагаю ему мир». Рон посмотрел на амулет, так точно я совала ему змею, даже убрал руки за спину, чтобы на ненаруком не коснуться. Со свистом втянул воздух сквозь сжатые губы. «Извини», — быстро проговорила я. «Я вовсе не хотела, чтобы все получилось. Так...» «Убери это от меня», — процедил он. «Но...» На глазах навернулись слезы. Наверное, он имел право меня не прощать. «Отчего же так больно?» «Ну и ладно», — крикнула я, швырнула оберег под ноги и наступила каблуком, давя руну. «Подумаешь! Высокомерный! заносчивый! Я задохнулась и бросилась прочь из павильона, бежала, куда глаза глядят. Рухнула на скамейку в парке и закрыла лицо, как ужасно все вышло. Кошмар! Позорище! Кто-то положил ладонь на мое плечо. Я вздрогнула и в первый момент, признаюсь, подумала, что это у летучего гада заговорила совесть, но это оказалось Норри. Она протягивала мне жуткое сооружение из палок, скрепленных смолой. Кое-где к смоле прилипли жуки. Держи, это тебе. С Спасибо. От подарка я отказываться не стала, удача мне явно не помешает. Плёнь ты на него, пробурчала гоблинка, усаживаясь рядом. Что все как с ума посходили с этим роном? Ничего в нём нет красивого. Да я... я вовсе... я даже не считаю его красивым. «Ага, ну да. И по поводу амулета не расстраивайся. И у Руан вообще ни у кого никаких подарков не берет и от любой помощи всегда отказывается. Очень гордый, ага». «Откуда ты знаешь?» Норри указала на свои уши, и я внимательно их рассмотрела, уши как уши. «Просто слушаю, что говорят» рявкнула гоблинка, удивившись видному ему тугодумству.